Глава тридцатая. День шестой. Утром, едва я поднимаюсь, в спальню заглядывает Малия. — Доброе утро, госпожа. Мне велено проследить, чтобы вы отдыхали. Завтрак будет доставлен в ваши комнаты. — Какая забота! А всего-то стоило узнать, что кто-то здесь шпионит для его величества. При мыслях о и без того гадостное настроение падает еще ниже. На завтрак накрывают целый стол разнообразных блюд. Но каши среди них не наблюдаю. Мале, попросите приготовить для меня кашу, которую я ем по утрам. Девушка не спорит и уже, похоже, ничему не удивляется. Быстро удаляется и возвращается с подносом. На этот раз каша подана в изящном фарфоровом горшочке с золоченными ручками. Горячая, сдобренная кусочком сливочного масла и, похоже, с добавлением ванили и корицы посыпанная свежими ягодами и дробленными орехами. Мне хватает половины порции, чтобы наесться и ощутить приятную сытость. — Разве вы не хотите попробовать все остальное, госпожа? Задумчиво спрашивает горничная, когда понимает, что ей не притронулось ни к одному из принесенных ранее блюд. — Нет, не хочу. — Спасибо за заботу, Малия. Оставь фрукты для ночи и, если есть что-то подходящее для Лиса, остальное пусть заберут. — Конечно, госпожа, как скажете. А еще предупреди Дио Хэмиса о том, что я собираюсь прогуляться в саду и буду ждать его возле малого фонтана. — В поместье все только и обсуждают ваш вчерашний заезд верхом, ваша светлость. Сразу после приветствия сообщает лекарь. — Да уж, а во дворце все обсуждают позавчерашнее фиаско неуклюжей герцогини. — У меня было плохое настроение, Виконт. Лошади меня успокаивают. — Неужели? Помнится, раньше вы на духах не переносили. — Разве? Он берет мою руку и поднимает. — Вот, видите? — указывает пальцем на едва заметные тонкие белые полоски шрамов. — В детстве вас укусила лошадь, и с тех пор вы старались держаться от них подальше. — Что? И что же? Я не пыталась преодолеть свой страх и покататься верхом? — Верхом? «Ваша светлость о том, чтобы Дея кататься верхом, и речи не идет. Я говорил лишь о том, что вы близко не подходили к лошадям». А -а -а. Ну вот. Еще и это. Слишком много странного происходит со мной. Все эти видения, которые я ощущаю частью своего прошлого, навыки, которых не могло быть у прежней меня, словно часть своей жизни я провела в совершенно другом мире». Не знаю, как такое возможно, но или это так, или я схожу с ума и уверена, что об этом не стоит знать даже моему наставнику. Значит, да и совсем-совсем не катаются верхом. Слабо надеюсь, что все не так категорично и бывают исключения. Это слишком опасно. Женщины, в отличие от мужчин, не приспособлены к таким нагрузкам. Это ей сама сегодня ощутила в полной мере. Мышцы буквально горят. Даже теплая ванна вчера не особо помогла. А как же служанки? Вы вообще знаете, как натренированы руки у прачек? Вспоминаю тех, что помогали нам с малей красить маавин. Так то слуги. А мы говорим о благородных Дэх. Глупость какая. Любая женщина может тренироваться, если захочет. И как вы себе это представляете? Может, вы еще и штаны Дэм надеть предложите? А это мысль. В штанах было бы гораздо удобнее. Если честно, все эти грамотские наряды – ужасная пытка, Дио Хэмис. Кстати, давайте пройдем мимо конюшен. У меня с собой угощение для ночи. При нашем приближении работники конюшен напрягаются и провожают меня очень долгим внимательным взглядом. Тут же, как из-под земли, появляется Мирон. «Доброе утро, госпожа! Могу я быть вам чем-то полезен?» «Доброе утро, Мирон! Будете следить за мной?» простите, госпожа. Буду помогать и отвечать за вашу безопасность. Я так и сказала. Улыбаюсь ему широко и наблюдаю, как парень немного расслабляется. Не беспокойтесь, не буду я сегодня покушаться на ваших лошадок. Только угощу их вкусненьким. Кстати, попросите подойти тех, кому его сиятельство обещал урезать жалование в этом месяце. Конечно, госпожа. Мирон отбегает к одному из рабочих, и что-то говорит ему, не забывая одним глазом косить в мою сторону. Тоже мне нянька. Прохожу к денникам и сначала направляюсь к ночи. Мирон догоняет и не отстает ни на шаг, чем вызывает у Диохемиса веселую хмылку. Угостив и погладив ночь, подхожу к паре ребят и протягиваю и им по сочному аникану. Мирон кивает лошадкам, словно подтверждает, что это не опасно, и они могут взять. Надо же, какие умницы! Возле выхода уже собрались работники, которым вчера влетело от графа из-за меня. Достаю из кармана мешочек монет и протягиваю каждому по две четвертушки Салера. Это вдвое перекроет сумму, которую граф пригрозил вычесть из их оплаты. Неожидавшие такого работники радостно кланяются, переглядываются и возносят хвалу богам. Только этого мне не хватало. Останавливаю их и прошу вернуться к своим делам. Мирон, а это для вас. Протягиваю целый салер. В благодарность за чудесный ужин, в вашем гостеприимном доме и на подарки для вашей семьи. Что вы, госпожа? Краснеет юноша. Для нас было честью разделить с вами трапезу. Не скромничайте, берите. Благодарю, госпожа. Решаю больше не отвлекать людей от работы и направляюсь с Диохемисом в сторону сада. У меня два важных вопроса к вам, Дио Сначала расскажите, удалось ли что-то выяснить по моему здоровью. Я понимаю, что вы не раз осматривали меня, и все указывает на то, что я здорова. Но проблема-то осталась. Вы упоминали, что отправили запросы в лекарские академии. Может, успели прийти какие-то ответы? Все ответы, что уже получены, совершенно бесполезны. Ни одного нового совета или хотя бы зацепки. Все, что они рекомендуют, мы с вами опробовали еще до приезда во Фрейдау. Я также выписал несколько редких книг по лекарскому делу из столичного королевского архива. Изучаю их последние дни, но, к сожалению, ни одного случая похожего на ваш там не описано. Хорошо. Будем надеяться, что среди остальных ответов будет хоть что-то полезное. А теперь расскажите мне, пожалуйста, о состоянии герцогства. О, с этим вам стоит обратиться к управляющим. Вы же наверняка можете описать примерную ситуацию. Хорошо, я попробую. Территория герцогства довольно обширная. Самый большой город – Ла-Дервиль. Это портовый город, через который проходит практически вся торговля со странами Большого Юга. А как вы знаете, они наши союзники, в отличие от некоторых северных соседей. Сейчас меня больше интересует мое герцогство Дьюхеймис. Ну да, конечно. Помимо Ладервиль, есть еще пять городков поменьше и деревушки. Основные источники дохода? Лекарь подозрительно косится в мою сторону, но продолжает. Должно быть, налоги, собираемые с населения но и сборы с торговли в порту. Наверняка же есть какие-то мануфактуры. У графа их несколько, и, как я успела узнать, они довольно прибыльны. Поясняю вопрос. Так, дайте подумать. Кажется, ткацкая, сыродельня, что-то связанное с переработкой рыбы, песка, кузницы. Разумеется, есть мельницы. Хм... Эм... Всего лишь? насколько я понимаю для обширного герцогства это ничтожно мало например в графстве процветает добыча и переработка железной руды так что я надеялась услышать о чем то не менее масштабном вы он не дал ох ваша светлость лучше все таки спросить у управляющих уверен это не все но я никогда не интересовался данным вопросом ладно а какие у нас проблемы Проблемы? У любого предприятия есть свои проблемы. Какого предприятия? Я, наверное, хотела сказать земель. Ах, это. Видите ли, я проживаю в имении и получаю жалование, а посему не особо интересовался положением дел. Разве что он задумывается, словно решает, стоит ли продолжать. Ходят слухи, что казна и он недавно поиздержалась. «Вы весьма потратились на платье, ткани и украшения, очень хотели удивить всех своим роскошным появлением после длительного траура». «Так и знала, что и здесь постаралась». «Управляющие пытались объяснить вам, что нужно быть аккуратнее с расходами, но это ваше наследство, и вам по статусу никто не имеет права перечить. Точнее, перечить-то могут». Но вы власть и закон в своем герцогстве. Вдруг оскорбитесь и назначите суровое наказание. А своя шкура каждому дороже всего. Ясно, можете не продолжать. Собственно, это и подталкивает его величество ускорить вашу помолвку. Вот же ж. Виконт, я хочу попросить вас привести для меня бумаги о состоянии казны герцогства, обязательных налогах и доходах. А еще мне нужны отчеты по мануфактурам и численности населения. И пусть каждый управляющий напишет заметку. Меня интересуют основные проблемы и их видение того, что нужно делать, чтобы эти проблемы решить. Убедите их, пожалуйста, что меня не интересуют льстивые данные. За честность награжу. За ложь? Ммм... Просто скажите, пусть не пытаются меня обмануть. С каждым словом лицо наставника все больше вытягивается а правый глаз начинает едва заметно подергиваться. «Простите, ваша светлость, но для чего вам все это нужно?» «Я герцогиня. Разве нет? Я должна знать, что происходит с землями, за которые я отвечаю перед короной. Но еще мне неприятно слышать гадкие шуточки про герцогиню на грани разорения». Вообще-то слова Алисиньи меня не только задели, но и заставили нервничать. До этого я не задумывалась о казни, и он не дал. Меня окружала роскошь. Платья, драгоценности, королевский экипаж, огромные особняки со слугами, а все это может оказаться лишь вишенкой на протухшем тортике. Такие вопросы обычно решают мужчины, Ваша Светлость. Только мужчины? Нет, ну бывает, что и вдовы управляют землями, но так-то редкость большая а я хочу сама управлять своим наследством. Я должна убедить Его Величество, что справлюсь без опекунов и мужей. Понимаете? Значит, вы действительно намерены расторгнуть помолвку? Простите, ваша светлость. Понимаю, что это не мое дело, но вы столько лет этого ждали. Да и ваш покойный батюшка ратовал за помолвку с Алексеоном Кэссимом Фрейдао. Хватит. Этот вопрос больше не обсуждается. Еще раз услышу, что сколько-то там лет ждала этого, этого, а -а -а, хочется пойти и стукнуться головой о стену. Хорошо, да, конечно, простите меня. Тогда мне потребуется письмо, заверенное вашей личной печатью, иначе управляющие не имеют права передать мне бумаги такой важности. Как вы помните, мне еще тяжело дается письменность на родном языке. Я могу составить письмо за вас. Вам останется лишь заверить его личной гербовой печатью. Замечательно. Значит, так и сделаем. Сколько времени потребуется на сборы? Дележанс проезжает каждый день. Если сейчас все подготовим, то сегодня же отправлюсь в имение. Я собиралась еще навестить Лиса, но теперь решаю оставить прогулку к нему на вечер. Сейчас важнее завершить дела. Нужно понять, как мне построить разговор с его величеством а для этого я должна показать владение ситуацией и хотя бы примерный план самостоятельных действий. Есть ли у меня шанс добиться хоть временной свободы? Бал дал мне очень хорошее представление о том, что я превратилась в добычу. Конечно, не я сама, а титул, земли и власть, поэтому даже если мне удастся разорвать помолвку с графом, меня не оставят в покое. Наоборот, кажется, некоторые дело только и ждут когда начнется сезон охоты на герцогиню.